И грезится Прохору в туманных обрывках картины минувшего. Именно то, что лежит на душе его камнем. Вот видит буря огня. То тайга жарко пылает. Пламя грозится пожрать все дела его. Вот там, из угла, где часы, шагают толпы рабочих. Шумят предатель, клятва преступник. Мы спасли тебя от пожара. Ты всего наобещал и обманул нас? То видит безумец картину расстрела. Выстрелы, выстрелы, залпы. Рабочие падают. Стреляй их, подлецов! Стреляй! Горланит рехнувшийся Прохор. Вскакивает на кушетку. Глаза в страхе и в злобе. Волосы дыбом. И вот треплет дрожь. Он сплевывает густые, одолевающие его, слюни. Но вот пых-пых, и мрачная картина гаснет. Юбилейный, какого мир не видел Бау. Блеск хрустальных люстр, изысканная пышность туалетов. Могущественный Прохор Петрович, скрестив руки на груди, говорит торжественное слово